Глава 5. Урал. Прошел год. Дальше Резания никуда из Москвы не уезжал. Пациентов хватало и дома. С каждым месяцем число пациентов постепенно росло. Из Нижнего Новгорода через Алтуфия Демидова многие купцы и знатные люди с домочадцами у меня перебывали. Кроме амбулаторного приема, пришлось для серьезных больных, которым требовалась операция... Строить небольшую больницу, где можно было бы выходить после оперативных вмешательств, не на постоялых дворах же их лечить. Сама жизнь заставляла делать определенные шаги. Для каждого пациента была отдельная палата. Мною были набранные и обучены сиделки, что грамотно могли ухаживать за пациентами. Это ведь целая наука, выходить больного. Попробуйте-ка самое простое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 как они рассыпались веером мелкими отрядами по степи, осыпая противника кучей стрел, чтобы затем собраться вновь и ударить уже в другом месте. Такая тактика изматывала противника. Татары легко обходили крепости, а лошади их были неприхотливы, обходясь даже зимой под ножным кормом. В случае преследования татары, если те имели пленных и скот, безжалостно вырезались, и татары, бросив захваченное добро, уходили налегке и в рассыпную. Вот такие добрые соседи были у Руси. Малоподвижное, в основном пешее русское войско, делало ставку на крепости. Это был тактически неверный шаг. Наконец в чью-то светлую голову пришла мысль привлечь казаков, запорожских, астраханских, оседлых татар, присыгнувшись на сабле и каране русскому царю. В один из июньских дней меня посетил монах, передавший приглашение к патриарху Филарету. Явно зачем-то понадобился. Несколько лет мы не встречались, и я особой нужды во встрече не испытывал. Помня обиду за изгнание из аптекарской школы, создав которую, вложил душу свою и деньги. Поехал в Кремль к Филарету, меня не пустили, проводив к одному из его помощников».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 Ближе к осени татары стали на приличном расстоянии от крепости сколачивать из бревен непонятное сооружение. Войны из крепости стали гадать, что бы это могло быть. Любопытство довольно скоро было удовлетворено. Десяток лошадей, понукаемых татарами, подтащили сооружение ближе и стали метать камни по крепостным стенам, воротам, да и просто за крепостные стены.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 Я просто удачно и вовремя вспомнил, что такие скованные цепью ядра, их называли книппелями, довольно удачно применялись артиллеристами на кораблях. Они позволяли удачно разрушать парусную оснастку судов. Сходил на крепостную стену и договорился с пушкарями, выпросив разрешение пострелять самому. Выслушав меня, те лишь рукой махнули. Без толку Это далековато!»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 Подбежали пушкари, помогли зарядить еще один книпель, внимательно наблюдая, что и как я делаю. Еще один выстрел. От баллисты снова летят щепки, и остатки заваливаются на бок. Гордость собой я пожимал протянутые руки и принимал поздравления. После этого случая авторитет мой у пушкари значительно вырос. Одно дело лечить даже очень хорошо. Другое дело на войне показать, на что ты способен. Мужик ты или нет?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 Забрал необходимые инструменты. Неизвестно еще, что может понадобиться в Москве. Распорядился собрать вещи и отправляться домой. Сидор на воске довез меня до дома воеводы, где на конях уже ждали три ратника. В поводу они держали двух оседланных лошадей. Не успел я доложиться о готовности, как в комнату быстрым шагом вошел гонец. Без лишних слов взял меня за руку, и мы вышли на улицу. Неприятно засосало под ложечкой...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 Остановились лишь перед дверью патриарха. Слуги смели с меня дорожную пыль. Она покрывала всю мою одежду, волосы, лицо. Даже цвет одежды угадывался с трудом. Но времени на баню и смену одежды не было. Меня провели в комнату, где лежал патриарх. В углу светилась лампадка у образов. Я перекрестился и подошел к ложу. Патриарх был без сознания, хрипло дышал. Лицо было перекошено. Левая щека при дыхании порусила. Диагноз был ясен. Старца разбил паралич. Вероятно, плены повышенное давление, плюс постоянные нервные нагрузки во благо Отечества дали о себе знать. Я вышел в коридор. Вместе со мной вышли находившиеся у постели служители церкви. Кто они? Саны места в иерархии я не знал. Но четко ответил, что помочь не могу. Жить ему осталось день-два, не более.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 Но я осознавал, что этот человек много сделал для Руси, и с его смертью еще неизвестно, куда повернет страну его сын, Михаил Федорович, небогатый умом, нерешительный, не имеющий большой поддержки среди дворянства. Из истории я помнил, что править нынешнему царю еще четырнадцать лет. И страну будут сотрясать разные катаклизмы, вроде соляных бунтов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 Разделся в коридоре, чтобы не выпачкать своей одеждой постель. Умылся из тазика, повелел с утра топить баню. Анастасия испуганно вскинулась, когда я вошел в спальню. Как мог, я успокоил ее, объяснив, что вызывали в Кремль. Одежда сильно пропылилась, и я оставил ее в коридоре. А вазок и госпитальная повозка приедут позже. Лег спать, обняв Анастасию, но уснуть не мог. Перед глазами стоял образ умирающего Филарета. Ведь я помнил его энергичным, бодрым, решительным. Да и не стар он был, где-то около шестидесяти лет. Под утро уснул, казалось, что и спал недолго, и проснулся от заунывного колокольного звона. Настя перекрестилась. Не случилось ничего худого. Я не мог сказать я о вчерашнем. Пошел мыться в баню. Вдоволь попарился, смыл дорожную грязь.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 Томить его я не стал, поставил на стол бутылку водки. Федор достал из шкафчика хлеб, сало, порезал. Мы выпили за упокой души Филарета, разговорились. Сначала о московских новостях, но ничего существенного, кроме похорон патриарха, не было. Затем разговор перекинулся на вяло текущую войну с Польшей, которая длилась без малого уже год. Вдруг выскочила интересная фраза.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 Правда, надо признать, что я по своим возможностям такой завод не потянул, бы денег маловато. Почему-то вспомнилось о Демидове из Нижнего Новгорода. Надо на досуге обдумать эту мысль. Мы еще поговорили. Федор пересказал все сплетни о именитых людях. Когда речь зашла о погоде, я понял, что пора уходить. Оставив на прощание еще бутылку водки, распрощался. Дома меня ждал приятный сюрприз. Вернулись из Воронежа Сидор на воске и Петр на госпитальной повозке. Дорога была спокойной. Я распорядился натопить баньку. Самое первое дело — помыться с дороги. Совсем по-другому себя чувствуешь. Как будто состарившуюся кожу сбросил. Пока банька топилась, Сидора с Петром покормили. Вещи перенесли в дом. Я же отправился в кабинет. Домашние меня не тревожили. Знали, если заперся в кабинете, то обдумываю серьезное дело.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 В общем, при размышлении определились варианты. Надо было ехать в Нижний, разговаривать с Алтуфием Демидовым. На следующий день я поговорил с Сидором, как себя чувствует после дороги, то да все. Сидор сразу понял, что намечается новое путешествие. Сказал, что готов. Старому воину дома сидеть непотребно. Когда я на коне чувствую себя молодым. Через пару дней я назначил отъезд, а пока собирал вещи. Путешествовать решил верхом. По воде так у меня не было таких людей, как у Демидова, чтобы, как на ямских станциях, грибцов менять. Если на воске ехать, так уже октябрь. Случись дожди, увязнешь в грязи. Остаются только верховые лошади. Сидор подобрал в сопровождение двух опытных охранников, прикупил верховых лошадей. В середине октября мы тронулись в путь. Пока дорога была сухой, ехать было хорошо.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 Но не зря говорят, язык до Киева доведет. Нашли. Алтуфий был дома. К моему приезду удивился и обрадовался. Лошадей отвели под навес, задали им овса. Мы уселись трапезной. Как водится, начали разговоры издалека. Погода, урожай. Дошли до деловых вопросов. Все-таки у нас общее дело. Купец закупал лоптом водку и возил в нижний. Вернее, не он, а его приказчики. Я решил не тянуть кота за хвост. Человек Демидов деловой, время ценить умел. Знаешь ли ты, Алтуфий, что голландец Виниус по разрешению царя строит под Тулой железодеятельный и пушечный завод? — Да, слышал, — говорил купец. Под Курском богатые запасы железных руд. Сырьем он обеспечен надолго, возить недалеко. Царева казна всю продукцию на корню скупать будет. Очень уж пушки нужны, — забросил я крючок. Жирный кусок отхватил голландец, главное, задарма, только на строительство завода потратился. Алтуфи задумался на минутку, затем его осенило. «А что ты мне все это рассказываешь, или предложить чего хочешь?» «Есть на Урале богатые залежи меди и железа, камни драгоценные, малахит, изумруды. Хочу предложить тебе объединить несколько купцов, а может, и сам один потянешь, и построить на Урале заводики». Пока ведь никто не знает, что там земля богата. Надо опередить других. А ты, Кожан, откуда знаешь? Ежели ты знаешь, то и другие знать могут. Не обижайся, и сказать не могу, но точно знаю, что другие не в курсе. Купец надолго задумался, лишь барабанил пальцами по столу, затем хлопнул ладонью по столешнице. Вопрос серьезный. Большие деньги нужны, да и риск немалый. Не только деньгами рискуем.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 Здесь было полно разных судов. Торговые люди спешили завести товары в преддверии зимы, пока лед не накрыл реку. Кое-какие небольшие суденышки уже были на берегу. Вокруг них суетились люди. Смолили бока, очищали от днища, Побывали на торгу. Я купил в подарок своим домашним несколько подарков. С утра следующего дня алтухи после завтрака предупредил, чтобы я не отлучался –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 Приехало шесть человек, все собрались в трапезной, чинно усели за столом. Я скромно уселся у краешку стола на другом конце от Алтуфия. После незначительных разговоров о ценах товаров Демитов перешел к главному. Спросил, все ли знают о Виниусе и его заводе под Тулой. Все закивали. А не хотят ли, уважаемые гости, сами поучаствовать финансами в таком же деле? Есть земля, где есть медная и железная руда. Можно поставить медно-литейные и железоделательные заводы. Самим торговать с казной, а не давать наживаться прочим голландцам. Купцы молчали, переваривая услышанное. Затем начали задавать вопросы. А богаты ли руды? Откуда сведения? Далеко ли от Нижнего еще куча других, но вопросов? Чувствовалось, что люди собрались бывалые. Зря рисковать не хотят, но и выгодное дело упустить боятся.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 После делового разговора слуги вынесли закуски, вино. Все слегка выпили и закусили. Купцы явно обдумывали предложение. Ели без аппетита. Ну, как дело прогорит? Большими деньгами рискуют. Откажешься? Вдруг дело процветать будет. Локти от досады кусать придется. В молчании разъехались. Пару дней пролетела в заботах. Я осмотрел жену и сына Алтуфия. Нашел их здоровье вполне хорошим. Спустя два дня купцы собрались снова. Демидову задали кучу вопросов, все сугубо практические. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. После долгого разговора пришли к решению. Послать на разведку ваташку. Во главе поставить меня, поскольку предложение исходило от меня. Расходы на экспедицию разделить поровну. Выезжать зимой по санному пути, как станут реки. С тем и разъехались.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 Поутру, позавтраков, откланялись и отправились домой, в Москву. Осень стояла сухая, но по утрам на траве уже лежал иней. Изо рта поднимался порог. До Москвы добрались без происшествий. Отлежавшись денек после езды, пригласил к себе Сидора. Мне придется ехать на Урал этой зимой. Надо приготовить трое-четверо саней, запас продуктов, оружия. Кроме меня отправляются еще девять человек.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 Безопасность тоже гарантирую. Авансом вручил десять серебряных рублей. Правда, я оговорил условия. Находит руду, получает премиальное. Не находит только жалование. Пафнутий, так звали рудознаться, был вынужден согласиться. Это было справедливо. Зима не торопилась, осень стояла сухая, даже дождей было мало. Я уже начал подумывать, а не тронутся ли нам на телегах, сменив их на сани в нижнем. Но Господь услышал наши молитвы. Стало быстро холодать, и в одно утро я увидел на улице снег. Он лег толстым пушистым ковром, слепил глаза, покрывал дороги, дома, деревья. Мы с Сидором решили подождать несколько дней. Вдруг будет тот теперь, и снег стает. Это было бы хуже всего. Выехать и застрять дороги из-за отсутствия снега. Но каждый день добавлял и добавлял толщину снежного покрова.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 Затем уселись в сани и медленно выехали с у двора. Мы петляли по московским улицам, выезжая на Муромский тракт, где и уговорились встретиться с Сидором. Выехали из города и, отъехав версты две-три, остановились на пригорке, с которого было видно дорогу. Вот и Сидор подъехал в санях с узлом личных вещей, сидел по фнутей, Облокотившись на мешки с всом для лошадей...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 Их лошади сами зимой и летом прокором добывают, выдавливая копытами из-под снега. Лошади легко тянули сани по уже накатанной колее. В первых санях ехал Григорий. Дорогу до Нижнего знал хорошо. Оружие лежало у нас под рукой. Да и напасть на десяток человек целая толпа нужна. Вот когда подъедем ближе к татарам или башкирам, то ухо надо держать в остро. За десять дней доехали до Нижнего — Завели лошадей во двор, поставили под навес. Холопа и Алтуфия дело знали. Сами стали распрягать, а хозяин вышел на крыльцо встречать гостей. Мы поздоровались, обнялись, прошли в дом. О людях твоих позаботиться. Садись, откушаем, чем Бог послал. Да, о делах поговорим. После обеда, сдобренного кубком вина, мы прошли в кабинет. Расположились в мягких креслах. Первым разговор начал хозяин. «Мои люди тоже готовы». «Весь десяток очень надежен. Есть хорошие охотники, рыбак, кузнец. Лошадей перековать, да и руду посмотреть, коли повезет найти. У десятника именем Дмитрий деньги на экспедицию, как мы и договаривались. Над моими людьми старше он, но подчиняется тебе. Он знает, что выполнять все твои распоряжения он должен, как мои. Лошади, сани, теплая одежда, провизия, оружие — все готово. Теперь дело за тобой».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 С выездом тянуть не стали, Утречка мы выехали. Демидовские люди также сидели по двое на санях. Все остальное место занимало поклажа. Поскольку дороги в нижнем моего окрестностях они знали лучше, то и ехали впереди. Перед выездом Демидов лично познакомил меня со своими людьми, наказав им слушать и подчиняться мне беспрекословно, а также беречь и охранять. Напоследок всех перекрестил, прочитал короткую молитву. Ехалось хорошо. Стоял легкий морозец. Снегу выпало уже много, но санный след накатан. Лошади сами, без понукания, резво бежали одна за одной. По бокам дороги тянулись густые темные леса. Ели, осины, сосны, дубы. Санный путь свернул на лед Волги. Зимой лучше ехать по реке. Дорога выходила ровно, и заплутать нельзя. Опять же лихие люди из кустов внезапно не выскочат. Правда, первым саням в обозе ехать рискованно. Можно и в полынью угодить. Приходилось быть настороже. Ночевали на берегу, разведя костры. Пару раз удавалось переночевать на постоялых дворах. Поспали в постелях, лошади отдохнули в конюшнях. Проехали в Алатырь. Далее я начал совещаться с Дмитрием. В Москве мне удалось заранее купить карты, но были они неточны.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 Пришлось нанимать проводника, чтобы провел через горы, хоть и невысокие уральские горы, не чета кавказским, но все-таки препятствие серьезное. Нанятый башкир в лисе Малахая, запахнутый в зимний халат, нам маленькой мохнатой лошаденке трусил впереди. Мы за ним. Лошадям пришлось труднее. Шедшей в голове пришлось прокладывать санный путь, и мы каждые полчаса меняли головные сани с лошадью, переставляя их в конец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 Мы выходили лишь проведать да покормить лошадей. Сами ели в сухомятку. На улице костер не разведешь. В небольшом шатре тоже. Шатры брали на всякий случай. По размеру они были невелики. С трудом вмещались десять лежащих людей. Костер развести решительно не было возможности. В татарских юртах вверху был дымоход для удаления дыма. В шатре же его не было. Разведимый внутри костер и дым выгнал бы нас наружу.